Глава 14 Настя. Бегу по коридору, сердце стучит, как бешеное. Слова Егора набатом бьют по вискам. Я оборотень. Но их же не существует. Не существует. Влетаю в библиотеку, чуть не сношу библиотекаршу. Нишу из-за стеллажей. Ватаю первую попавшуюся книгу, плюхаюсь на широкий подоконник. Дыхание сбилось, с трудом получается его восстановить. Прислоняюсь спиной к стене. Это правда. Я знаю, что правда. Но как можно подобное просто так сказать? Ведь если я поверю в то, что оборотни существует, то и мой вчерашний кошмар реален? Нет-нет, это лишь плод моего воображения. Но лицо Егора до сих пор стоит перед глазами. Красивое. Он ждал, что я поверю ему. Он был таким искренним со мной, а я сбежала. На смену не верю и ужасу приходит стыд и чувство вины. Идиотка. Обнимаю себя руками. Теперь Ярцев подумает, что я психованная. Но где-то на задворках разума все еще скребется неверие. Если поверю ему, не предаст ли он? Не получится ли так, что я буду опозорена, а Егор лишь посмотрит, перешагнет через меня и уйдет? Сижу до звонка в голове абсолютный хаос. Мне отчаянно хочется поверить Ярцеву, ведь если он прав, о брати, черт возьми! Настоящий оборотень. Библиотекарша, то и дело проходит мимо поглядывая на меня. Пока размышляю, смотрю в окно на беззаботных студентов. Привет! Мягкий голос Марьи вырывает из мыслей. Я слышала, что вас с Егором выгнали. Смотрю на девушку. Ее лицо бледнее, чем обычно. Глаза, неестественно красные, словно в них полопались сосуды. Привет! Вздыхаю. Пойдем на вторую часть лекции. Подмигивает мне. «Обещаю, Егор цепляться не будет. Они с Драгоном куда-то уехали». Легкий укол горечи вынуждает сжать зубы. Мне плевать, все равно. Но почему тогда так тоскливо от мысли, что он уехал? «Марьяш, что?» Спрашивает староста по дороге в аудиторию. «Он правда оборотень?» Выпаливаю, затем отворачиваюсь. «Господи, что я несу? Она меня сейчас в дурдом сдаст. А как ты думаешь?» Тихо спрашивает. Тудум. Сердце пропускает удар. Я во все глаза смотрю на Марию. Она не ответила мне «да», но и не шокирована. Это сейчас наиболее яркий признак того, что Егор сказал правду. Значит, он не обманул. Выдыхаю, чувствую себя виноватой. Егор может быть грубым или заносчивым, мыкает девушка. Но он никогда не лжет, Настя. Никогда. Запомни это. Сядем вместе. Мы заходим в аудиторию, и я вижу, что Дина милуется с Алексеем. Закусываю губу, и я ревную. Она моя подруга, но за мной не пошла. Пошли. Дай парочке побыть вместе. Марьяша тянет меня за собой. Касание ее руки такое мягкое, почти сестринское. Кожа у Марии нежная, она словно светится. Мы садимся рядом. Одногруппники поглядывают на нас, но никто не решается открыть рот. Марью уважают. Звенит звонок, входит черных, опирается ягодицами на стол, усмехается. «Овечкина!» Она выгибает бровь. «Решила таки навестить нас? Подумала о своем поведении?» Прокашливаюсь, встаю. «Мне очень жаль, Инна Павловна, я вела себя неправильно». Закусываю губу, все вокруг явно обалдевают от моих откровений. «Я бы хотела дослушать лекцию. Извинения приняты». Ухмыляется она. «А Йорцев где гуляет?» «Егора срочно вызвали». Спокойно, говорит Марья. «Он сказал, что принесет вам контрольную работу и сдаст в срок». Прикрывает его или... «Как всегда. Нету права на этого мальчишку». Вздыхает Черных. «Я снова ощущаю неприятный укус ревности. Словно у Егора с Марьяшей есть прошлое, а я для него просто знакомая». Но другой, более теплый и мягкий голос вдруг вспыхивает в голове. Разве он бы стал с тобой откровенничать? Будь ты лишь знакомый. Ясно? Что ж, продолжим. Объявляет лектор, и я шумно выдыхаю. Всю лекцию мы сидим плечом к плечу. Мария методично записывает материал. До чего же у нее красивый почерк? Дина то и дело поглядывает на меня, а когда раздается звонок, скидывает вещи в сумку и подбегает ко мне. «Настя, я не видела, как ты вошла!» Топчется рядом. «Естественно. Не могу сдержать обиды. Когда рядом такой красавчик, куда там какой-то подруги, правда? Настя!» «Я пойду на следующую лекцию, чтобы не опоздать. Не понимаю, что меня так задело. Дине нравится Алексей, и это видно. Они прям сладкая парочка твикс. Да, мерзенья, влюбленные друг в друга. Дина догоняет меня. «Настя, ну прости!» Я просто... Но он так на меня действует! Я не понимаю даже!» Выпаливает. и щёки огнем горят. И взгляд такой... Сияющий, что ли? А мне немного завидно. Я, конечно, приехала усердно учиться и получать профессию. Но я тоже девочка. И мне хочется любить. Мышка. Приплый голос Егора вспыхивает в голове, словно наваждение. Распахиваю глаза, смотрю по сторонам. Никого. «Прости, Дина. Виновата опускаю взгляд. Я понимаю все. Теперь я буду с тобой всегда!» Она сгребает меня в охапку. «Наша дружба важнее всего!» «Я знаю, что нет, и это нормально. Если любишь, надо хранить это чувство в сердце. Задушишь!» Смеюсь. «Дина, отпусти! Мне в туалет надо и на следующее занятие!» Дина уходит, а я направляюсь в уборную. Захожу, затем мой взгляд падает на зеркало. И там вижу вчерашнюю старшекурсницу, что бежала к Ярцеву, сломя голову. Липкий страх ползет вдоль позвоночника. Девчонки выходят из кабинок, окружают меня. Инга, самое главное, резко хватает меня за волосы, вскрикиваю. «Ну что мы, Шара, поговорим?»